Август. Здравствуй, мой хороший. Не успела я насладиться теплом, Как воздух уже полон осенней прохлады. По утрам кружится первый снег. Пишу тебе у костра, На самой вершине сопки. Разбуриваем водоразделы. Выше нас только небо. Наблюдала сегодня удивительный закат. Солнце, падая за сопку, Осветило ее вершину и пламенно растеклось языками по склонам. Невольно представилось извержение вулкана. Казалось, еще мгновение, и огненная лава поглотит распадок. Но природа полна движения. Одни краски сменяются другими, мгновенно изменяя один и тот же пейзаж, до неузнаваемости. Воображение не успевает за природой, а жаль. Жаль и того, что Создатель заключил мое огромное сердце, оно все время мешает мне свободно дышать, в беспомощную плоть, без рук, без языка, почти без мозгов. Только здесь, на Колыме, я поняла импрессионистов, а вовсе не в Пушкинском музее, где Нина пыталась мне растолковать их. Здесь для меня все — импрессионизм, не только пейзаж. но и размытые перекошенные лица моих буровиков, желания и жесты. Жжет искушение взять в руки кисти, но ужас беспомощности останавливает. На здешних сопках цветут необыкновенной красоты дикие орхидеи. Ах, Горько, тебе с твоими талантами будет здесь раздолье. Тайка. 12 августа 1974 года. Буровой отряд.